Глава 44. Страна Франкия, столица Парижель. Малая гостиная отеля «Де Шефрес» герцога Максимилиана Жана Филиппа Виктуара до Ангуленского и «Де Шефрес». За некоторое время до ужина в Королевском дворце. «Ну, рассказывай». Дофин отхлебнул прохладный напиток из кубка и уселся поудобнее. Максимилиан неопределенно пожал плечами и растерянно покачал головой, как будто не знал, с чего начать. В общем, визит в Перванс на многое мне открыл глаза. Я сознаю, что был слеп, но все же такого не ожидал. Кстати, отец не сердится, что я прежде не заехал в столицу. Я ведь отправил ему все отчеты. Просто когда пришло твое последнее письмо, я не выдержал и. Нет, он, как ни странно, вполне доволен. Сказал, что такой визит только показывает, что за последний год ты повзрослел. Это было весьма нелегкое взросление, слабо улыбнулся Максимилиан. Что с этой твоей экономкой? Как ее там? Разобрался? Я бы взялся за нее и здесь, но она сразу же, как пристроила для шапута и сообщников в дом твоей жены, вернулась в Перванс. Трюфе? Клянется и божится, что делала все по воле графини. К сожалению, Шапут давал такие же показания. И уж поверь, с ним работали на совесть. Сам понимаешь, предать дело огласке и отправить мерзавца под суд я не мог. «И что с ним теперь?» — вяло поинтересовался герцог. «Отправлен на Сен-Карсон простым матросом. Они ушли в рейс к Кронским островам и вернуться не раньше, чем через три года. Пока же они будут охранять рудники с моря. Знаешь, Луи, у меня ощущение, что я попал в какую-то страшную и гротескную сказку. Как все это могло произойти? Мать, она же всегда была образцом светской дамы. Увы, от этого образца мало что осталось, Макс. Если первый скандал я почти погасил, то последующие, увы, просто не успел. Этого ее хлыща я выслал из столицы вместе с сестрицей, маркизой Беноржи. Но ведь графиня все никак не успокоится. Последняя история и вовсе омерзительна. Да. Принц с сожалением глянул на брата и отвел глаза. Отец знает. Да. Где? Где она сейчас? Герцог сепловато откашлялся. Я отправил ее в монастырь под Парижем. Обитель льющих слезы, знаешь? Да, слышал. Но ты герцог, Максимилиан. Ее графство часть твоих земель. Король не станет вмешиваться. Тебе решать, как поступить с ней дальше. Помолчали, потом Луи Филипп снова осторожно заговорил: Завтра отец ждет тебя к ужину. Да, конечно, герцог рассеянно кивнул. Макс «Завтра на ужине будет присутствовать твоя жена». «Забавно. Знаешь, я разговаривал там с местным кюре, отцом Домиником. Помнишь прославленного полковника Сигура? После ранения он ушел от мира и теперь, как ни странно, носит имя отца Доминика. Да. Так вот, он о герцогине отзывался весьма лестно. А еще меня удивила некая вдова Леруан». «Сам понимаешь, прибыв, я вынужден был дать для арендаторов ужин, а она как раз и есть мой самый крупный арендатор. Очень въедливая и практичная дама, я тебе скажу. Утверждает, что у нее с герцогиней общее производство какого-то вина. Представляешь?» «Ха, еще как представляю!» — улыбнулся его высочество. Дама при дворе с ума сходит по этой шипучке. Цены на него сейчас совсем не скромные — и эта твоя арендаторша угрожает их еще поднять. Тебе угрожает? Ну, понимаешь, это не совсем угроза. Она хочет патент на производство этого вина в личную собственность. Иначе обещает поставлять только 50 бутылок в год к столу Его Величества по прежней цене, а остальное продавать в Россию. Герцог усмехнулся. Этим планом продавать вино в России мадам Леруан выклевывала и ему мозги. Она настаивала, что если ему важна доля его супруги, если он хочет, чтобы эта доля росла, должен уговорить его величество короля подписать патент. Там, в Первансе, слушая вдову, Максимилиан несколько растерялся и дал только туманное обещание выяснить все тонкости вопроса. «Патент — отличная штука. Только вот как можно патент оформить на женщину? Должна же она понимать». Но серенькая мышка вдавали Руан, только давила на герцога и выдвигала требования одно сложнее другого. Поймите, Ваша Светлость, здесь ведь дело не только в моих деньгах. Ваша жена получает хороший процент с дохода, и именно из-за ее идеи это вино вообще появилось на свет. Конечно, все производственные силы мои, торопливо напомнила она. Фактически, вы должны уговорить его королевское величество оформить патент на герцогиню. А уж у меня с ней свои договоренности. Обещаю, в накладе ее светлость не останется. Но я хочу быть уверена, что, вложившись в расширение производства, я не получу через год конкурентов, которые просто своруют идею. Я не думаю, что король решится на такое нарушение обычаев. То, что говорила эта сухонькая дама, вызывало некоторую отробь у герцога. Ему казалось, что он не с подданной беседует, а защищается от нападения. Да и я совершенно не разбираюсь в патентных правах. Я обращалась к законнику. Нет такого закона, который запрещает женщине владеть патентом. Так что все зависит от доброй воли короля. Поймите, обычаи — это еще не закон, а закон как раз на нашей стороне. Тогда Макс отбился, пообещав не откладывать выяснение всех деталей и даже пообещав, что пойдет к королю сам лично. Но сейчас в Парижеле он просто не мог представить, как его величество отреагирует на такую дерзость. «Как думаешь, Луи, отец разгневается?» «Вряд ли». Его высочество Дофин улыбнулся, как сытый кот, даже потянулся, с ухмылкой глядя на брата. «Я еще чего-то не знаю». «Отец очень благоволит герцогине Макс. Очень». Это слово принц даже подчеркнул голосом. «Видишь ли, дорогой мой, сегодня при встрече ты спрашивал, что за чудная форма у моей охраны. Так вот, твоя жена получила контракт с королевством на производство вот этих самых одежек». В комнате разлилась тишина. Герцог выглядел так, как будто из его камина вылезла говорящая собака и вежливо попросила вести себя потише. «Вроде бы чудо, но какое-то странное чудо». Он открыл рот, собираясь что-то сказать или возразить. Закрыл, рывком встал с кресла, постоял и снова сел. Его высочество дофин с интересом наблюдал за этими телодвижениями брата. Рассказывать ему совсем все принц не собирался. «Зачем? Завтра он и так все увидит. Не хочу лишать отца удовольствия». Но и совсем неподготовленным бросить Макса дофин не мог. потому покидая все еще не пришедшего в себя герцога, он уже в дверях сообщил: я несколько раз навещал твою жену Максимилиан. она очень приятная собеседница До вечера следующего дня герцог успел наделать множество мелких глупостей. Отказался от ужина, в некотором раздражении отпустил на ночь прислугу, чтобы не мешали и около полуночи, отодвинув на столе листы бумаги, понял, что есть-то хочется. Прямо сейчас хочется. Спустился в кухню и перепугал оставшуюся там ночевать судомойку. То и некуда было пойти. Взяли ее из деревни, так что тетушка сладко спала в свое удовольствие. Там герцог раздобыл кусок хлеба. А сыр и ветчина, ваша светлость, они завсегда под замком. У буфета вон, ентом. Только у повара ключи есть. «Никак я не могу вам предоставить», — лепетала перепуганная судомойка, которая такого важного вельможу, отродясь, близко не видела. А остальное все в подвале, тоже под замком сокрытое. Самое обидное, что и вино оказалось заперто там же. Немного подумав, Макс решил зайти к месье Гарашу. Увы, старый наставник решил навестить родню, раз уж всех отпустили еще с обеда. Там, в доме сына, скорее всего, и остался ночевать. Глядя на подсохшую серую краюху в руке, герцог даже несколько нервно рассмеялся. Голодать в собственном доме — это, конечно, потешно. Ну, нечего мне днём глупости городить было. Философски завершил он, рассматривая скромную добычу. Никто и не собирался мне мешать, достаточно приказать было. «Эх, а есть-то как хочется». Пойду, что ли, закончу раздел в книге. Таким голодным все равно не усну. С утра, когда во дворе зашумела вернувшаяся прислуга, он, наконец-то, нормально позавтракал и, ославив от сытости, решил вздремнуть. Потому на ужин во дворец чуть не проспал. Может, это и было к лучшему. Психовать из-за изуродованного лица было уже решительно некогда. Старый лакей торопливо добревал щетину, приговаривая — «И не крутитесь так! Не дай Господь порежу еще. Во дворец герцог отправился в карете. Не хотелось благоухать за ужином конским потом. Малые покои отца всегда нравились ему. Здесь нечасто бывали придворные, никогда не было разряженных толп. Сюда допускали только по личному приглашению короля, а он, особенно последнее время, был на них весьма скуп. Его Величество еще не вышел к гостям, потому Максимилиан с любопытством окинул взглядом немногочисленных приглашенных и улыбнулся стоящему в углу у игрового столика министру финансов. Толпа окружающей игроков была невелика, но стояла довольно плотно. Что-то они там все обсуждали. «Интересно, что за иностранки? Больно одежда непривычная». Максимилиан рассматривал незнакомых женщин, глядя из-за плеча распахнувшего перед ним двери лакея. За столиком с Луи Филиппом, спиной к герцогу, сидела молодая девушка или женщина. Она что-то говорила от чего он улыбался. Даже два дежурных офицера сопровождения за его спиной с трудом сдерживали улыбки. Дородная дама прикрыла лицо веером, а две молодых, стоящих возле того же столика, смеялись, не стесняясь. «Герцог Ангуленский прибыл», — доложил лакей в дверях, и дофин, приветливо кивнув, поманил Макса к себе рукой. Макс шел через сравнительно небольшую комнату, по пути отмечая, как прячутся улыбки на лицах молодых девушек, как полная дама напряженно застывает, глядя на него, как сидящая спиной к нему незнакомка начинает медленно вставать. «Неужели... Неужели это испанка?» Приход его королевского величества не дал возможность Максимилиану увидеть, как выглядит его жена. Понятно было только одно — ни парика, ни необъятного кринолина, ни огромного уродливого воротника к платью она больше не носит. Но перед герцогом стоял его король, и пришлось потратить время на положенные ритуалы. Ну,с, Жиль, ты обещал на сегодня что-то вкусное» старый слуга короля чуть воршливо ответил. «Раз обещал, значит, будет. Мороженое я заказал, вот так-то. А пока давайте-ка к столу, Ваше Величество. Итак, сегодня запоздали к ужину, перестоит все." Макс привычно занял свое место у стула, с левой стороны от королевского, и ждал, потупившись, когда отца усадит, и он даст знак садиться остальным. Герцог знал, что ее светлость, герцогиня Ангуленская, будет сидеть почти напротив него, рядом с дофином. Просто пока еще страшился оторвать взгляд от кончиков собственных сапог и взглянуть ей в лицо. Ведь тогда и она увидит его. Увидит обезобразивший его шрам, увидит уродство и... Кто знает, что будет выражать ее взгляд? Отвращение? Брезгливость? Жалость? Ничего этого Макс видеть не хотел и с трудом сдерживал себя, чтобы не сбежать. Это будет совсем уж скандально. Да и потом, что изменится? Не сейчас, так завтра или послезавтра она все равно увидит».